Вероятно, открывающаяся перспектива приводила меня в замешательство. Мне казалось тогда, что детские мои испытания стоят немного, либо совсем ничего, а жизнь, подобно огромной книге волшебных сказок, которую я вот-вот раскрою и начну читать. Мы с бабушкой часто и серьёзно обсуждали вопрос о том, какой род деятельности я должен выбрать. Год И с не больше я пытался найти удовлетворительный ответ на вопрос, часто ей задаваемый: "Кем ты хочешь стать?", но не мог обнаружить у себя ни к чему особой склонности. Если бы я мог каким-нибудь чудом овладеть наукой навигации, стать во главе морской экспедиции, пуститься в кругосветное плавание для каких-нибудь триумфальных открытий, думается мне ничего другого я не мог бы пожелать. Но поскольку такого чуда не произошло, я хотел избрать себе занятие, которое не слишком обременяло бы кошелёк бабушки, и посвятить себя этому делу, каково бы оно ни было. Мистер Дик постоянно присутствовал на наших совещаниях, и вид у него был важный и глубокомысленный. Только однажды он подал совет, внезапно предложив мне, не знаю, почему пришло это ему в голову, стать медником. Бабушка столь немилостиво встретила это предложение, что он больше никогда не отваживался что-нибудь советовать и только внимательно следил за ней, ожидая её высказывания и побрякивая в кармане мелочь. Вот что я скажу, милый трот. Начала бабушка как-то утром на рождественской неделе, когда я уже покинул школу. Наш трудный вопрос ещё не решён. И поскольку по мере наших сил мы не должны принимать ошибочного решения, будет, мне кажется, лучше, если мы немного повременем. А тем временем ты постараешься взглянуть на него с новой точки зрения. Теперь ты уже не школьник. Старый вз бабушка. Мне пришло в голову, продолжала бабушка, что перемены обстановки И наблюдения над жизнью вне дома будут полезны тебе и помогут разобраться в тебе самом и прийти к разумному заключению. Тебе надо попутешествовать. Ты можешь, скажем, снова побывать в старых местах и повидать эту, как её, эту несуразную женщину с таким варварским именем. При этих словах бабушка почесала себе нос. ибо ни когда не могла до конца простить Пагатиёву фамилию мне хотелось бы этого больше всего на свете вот видишь как удачно потому что и я этого хочу вполне разумно что тебе этого хочется так и полагается я убеждена трот что ты всегда будешь поступать разумно и как полагается надеюсь что так бабушка Твоя сестра, Бетси, тот вот всегда поступала бы как полагается и была бы самой разумной девушкой на свете. Ты будешь достоин её, не правда ли? Я хотел бы стать достойным вас, бабушка. Для меня этого довольно. Слава Богу, что твоя мать, бедное дитя, покинула нашу землю. продолжила бабушка одобрительно на меня поглядев а не то она теперь так возгордился бы своим сыном что я слабая головка совсем бы свихнулась если конечно в ней ещё могло что-нибудь свикнуться бабушка всегда за любую свою слабость ко мне возлагала ответственность на мою бедную мать господи как ты похож на неё трот вот надеюс бабушка вам это приятно осведомился я Он так на неё похож, Дик, с чувством продолжала бабушка. Он так мне её напоминает, какой она была в тот день ещё до того, как начала чахнуть. Господи, Боже мой, похож на неё как две капли воды. Да что вы, сказал мистер Дик. И он похож также на Дэвида, решительно заявила бабушка. Он очень похож на Дэвида, согласился мистер Дик. Но я хочу, трот, чтоб ты стал сильным человеком, продолжала бабушка, не физически, а в моральном отношении. В физическом смысле у тебя всё обстоит благополучно. Хочу, чтоб ты стал человеком сильным, чтобы у тебя была воля, смелость, Бабушка тряхнула головой, в щепце сжал руку в кулак. Решительность, характер, непреклонный характер трот, который поддавался бы только одному влиянию, благотворному. Вот каким я хочу тебя видеть. Такими следовало бы в своё время стать твоим родителям, и Богу известно, от этого им было бы только лучше. Я выразил надежду, что стану таким, как она говорит. А для того, чтобы ты, начав с малого, постепенно научился полагаться только на самого себя и действовать самостоятельно, я пошлю тебя путешествовать одного, сказала бабушка. Я было думала послать с тобой мистера Дикка, но поразмыслив, решил его оставить, чтобы он заботился обо мне. Был момент, когда мистер Ди казался разочарованным, но сознание того, что им оказана честь заботиться о самой удивительной женщине на свете, тотчас же заставило его посяять. Так «Да, к тому же продолжала бабушка: "У него есть мемориал". "О, конечно," Воспятственно сказал мистер Дик: "Я хочу вот вот без промедлений закончить мемориал, его надо закончить немедленно. Затем я его представлю, знаете, а потом?" Тут мистер Дик запнулся и некоторое время размышлял. "А потом заварится каша. Вскоре после этого В соответствии с благими намерениями бабушки я получил кошелёк, набитый деньгами, и чемодан, и меня с любовью проводили в путь. Расставаясь со мной, бабушка напутствовала меня добрыми советами и поцелуями. Она сказала, что поскольку её цель дать мне возможность оглядеться вокруг и немного подумать, то она советует мне, если я не возражаю, пробыть некоторое время в Лондоне. или по дороге в Суффолк, то ли на обратном пути. Словом, я волен поступить, как мне вздумается, в течение 3 недель или месяцев. И единственным условием, ограничивающим мою свободу, является упомянутая выше необходимость оглядеться вокруг и поразмыслить, а также обязанность писать ей трижды в неделю чистосердечно сообщая всё, что со мною происходит. Поначалу я отправился в Кентерби, чтобы проститься с Агнес и мистером Уикфилдом. Я всё ещё удерживал за собою комнату в их доме, а также с добрыком доктору. Агнес очень обрадовалась, увидев меня, и сказала, что дом кажется ей совсем другим с той поры, как я его покинул. Я и сам кажусь себе совсем другим с тех пор, как от вас уехал, ответил я, словно я лишился правой руки. Так не хватает мне вас. Нет, не то. Вернее, рука у меня осталась, но управлять ею я не могу. Каждый, кто вас знает, Агнес, советуется с вами и позволяет вам собой руководить. Каждый, кто меня знает, балует меня, смея сказала Агнес. Нет. Просто вы мне ни на кого не похожи. Вы так добры, и у вас такой чудесный характер. Вы такая кроткая, и вы всегда правы. Вы говорите так, словно я мисс Ларкинс да я замужество весело раскаталась, Агнес, не отрываясь от рукоделия, полна нехорошо злоупотреблять монеткровенностью, ответил я, покраснев при воспоминании о моём голубом кумире. И всё-таки я буду с вами попрежнему открыленин, Агнес. Я никогда не отделаюсь от этой привычки. Если мне станет тяжело или я Влюблюсь я, всегда вам об этом скажу с вашего разрешения, даже если влюблюсь всерьёз. "Да вы всегда влюблялись всерьёз", заметила Агнес, смеявшись снова. "О, я был мальчишкой, школьником", заснился я в свою очередь, но всё же немножко смутился. "Теперь времена переменились, и мне кажется, в один прекрасный день я отнесусь к этому ужасно серьёзно". А теперь мне хотелось бы знать, Агнес, не влюбились ли вы всерьёз сами? Снова Агнес засмеялась и покачала головой. Я так и знал. Если бы это случилось, вы мне сказали, или, по крайней мере, поправился я, так как она слегка покраснела, вы позволили бы мне догадаться об этом самому? Но я не знаю, никого кто заслужил бы чести любить вас, Агнс. Пусть появится кто-нибудь более благородный и более достойный, чем те, кого я здесь видел, и тогда я дам своё согласие. А пока что я буду зорко приглядываться ко всем поклонникам, и можете быть уверены, буду очень требователен к вашему избраннику. Так мы продолжали говорить, наполовину серьёзно. наполовину шутья, чтобы было вполне естественно, так как наши приятельские отношения начались ещё тогда, когда мы были детьми. Но вот внезапно Агнес подняла на меня глаза и сказала другим тоном: "Трот, вот мне хотелось бы вас спросить. Может быть, мне долго не представиться, случи задать вам вопрос? Мне кажется, я могу спросить только вас. Скажите, Вы заметили в папе какую-нибудь перемену? Да, я заметил. И часто спрашивал себя, заметила ли она. На моём лице отразилось вероятно то, что я думал, так как она опустила глаза, и я увидел блеснувшие в них слёзы. Что же это такое? тихо спросила она. Э, кажется, могу быть вполне откровенным, Агнес. И я к нему так привязан, да, ответила она. Боюсь, ему не приносит добра привычка, которую приобретала над ним всё большую власть с той поры, как я появился здесь. Часто он очень возбуждён. А, может быть, это моё воображение? Нет, это не воображение, покачивая головой, сказала Агнес. Руки его дрожат. Говорит он невнятно. И взгляд у него какой-то странный. Я заметил, что как раз в то время, когда он не похож на самого себя, он всегда нужен по каким-то делам. Нужен. Ури, ставила Агнес. Да. Он сознаёт, что не способен заниматься делами или не понимает их. Сознаёт, что помимо своей воли обнаруживает свою слабость, и на следующий день ему становится хуже, а через день ещё хуже. Ером всё больше мучится и становится все более угрюмым. Не пугайтесь, Агнес, но недавно вечером я видел его в таком состоянии, он положил голову на стол и плакал как ребёнок. Я ещё не кончил говорить, как вдруг она мягко закрыла мне рот рукой и уже через мгновение встретила входящего в комнату отца и прильнула к его плечу. Их лица обращены были ко мне, и выражение её лица меня умилило. В очевидном взгляде видна была такая любовь к нему, такая благодарность за его любовь и заботы. Она так горячо призывала меня относиться к нему ласково, даже в сокровенных моих мыслях и не судить его строго. Она была так гордая, Так ему предана и в то же время так скорбела о нём, и так хотела съесть, тебя разделяло её чувство, что никакие слова не смогли бы выразить это яснее или сильнее меня расстроить. Мы были приглашены к доктору Анчаю. В обычный час мы отправились туда и нашли доктора в кабинете у камина вместе с молодой его женой и её матерью. Доктор, который относился к моему отъезду так, словно я уезжал в Китай, принял меня как почётного гостя и приказал бросить в камин поленья, чтобы в ярком свете лучше разглядеть лицо своего старого ученика. Больше в Иксфилде я не увижу новых лиц, сказал доктор, согревая руки. Я остановлюсь ленив и хочу отдохнуть. Через полгода я распрощаюсь с моими юношами и заживу спокойной жизнью. Вы уже лет 10 говорите то же самое, доктор, заметил мистер Уикфилд. Но теперь я решился, продолжал доктор. Приемником будет мой старший помощник Нассер. Это всерьёз. Поэтому вам скоро придётся составить договор, который свяжет на собой их так словно и он, и я плуты. И позаботится о том, чтобы вас не надули. А это безусловно так и случится, если вы сами составите договор. Прекрасно, согласен, сказал мистер Уикфилд. Моя контора выполняет поручения и похитрее.